Глава двенадцатая Часто-часто дыша, словно после долгого и очень быстрого бега, я потянулась к кольцу и попыталась стащить его, только у меня ничего не получилось. Артефакт уменьшился в размере и словно прилип к пальцу. «Я не могу», — прошептала дрожащими губами. «Оно не снимается». «Значит...» — Кир медленно опустился передо мной на корточки. «Я сам его сниму». Многообещающая ухмылка и клыки вновь блеснули в неярком свете. «Нет-нет, я сама. Наверное, просто пальцы отекли. В обуви целыми днями». Продолжая уговаривать уже себя, трясущимися руками снова потянулась к кольцу. Моё состояние пугало меня не меньше, чем сидящий напротив и сверлящий внимательным взглядом Берхольд. «А чего мне так плохо, а моё тело и мысли лихорадит с такой силой?» Рвано выдохнув, постаралась сосредоточиться на внутреннем источнике и применить немного магии, чтобы хоть немного облегчить своё состояние и избавиться от артефакта, но тут же застыла, покрывшись очередной волной холодного липкого пота. Мой источник. Я с новой силой и остервенением начала дёргать и крутить ободок на пальце, пытаясь уже не просто стянуть, а сорвать его. Оно отлично подпиталось тобой, да, Ани? «Высосало всю до дна, затем...» — прорычал Кир, переходя практически на крик. «Из-за меня принялось. Причём тут ты?» Я продолжала тянуть, а кольцо будто сжималось всё сильнее и сильнее. Палец начал бледнеть и терять чувствительность. На меня накатила паника. «Рых!» — издал Кир странный звук и, опустившись передо мной на колени, схватил за ногу, силой дёргая. «Дай сюда, я сам!» Нет-нет, я потянула ее обратно к себе, помня, что он обещал оторвать палец вместе с кольцом, потом ногу, а в довершение всего еще и голову. «Замри», — прорычал сквозь зубы Кир и еще раз сильно тряхнул меня. В следующее мгновение кожу буквально обожгло огнем, да так, что я взвыла. Приподнявшись на локтях, с ужасом уставилась на молочно-белое пламя, охватившее мою конечность. Вопреки самым кошмарным ожиданиям, кожа не подвергалась какому-то воздействию, а жар больше не причинял боли. Только вот кольцо почернело и кажется... Ха! Кир с усилием потянул, ставший пластичным ободок. Тот словно нехотя, но поддался и соскользнул с пальца. Теперь уже не белое, а синее пламя разгоралось на ладони Кира, уничтожая темный артефакт. Несколько невероятно долгих секунд, и Кир... С силой сжал пылающими пальцами кольцо. Я подтянулась на руках и прислонилась спиной к двери, внимательно следя за его действиями. Берхольд прикрыл глаза и оскалился, словно прилагал огромные внутренние усилия для того, чтобы... Резко разжав кулак, он поднес ладонь к лицу и дунул. То, что совсем недавно было кольцом темного, взлетело в воздух облаком пепла и растаяло. Синее пламя погасло. Прикрыв глаза, я сделала протяжный выдох, тут же ощутив, как моё тело расслабляется, наливаясь тяжестью. Но по-настоящему расслабиться не удалось. В голове будто стена рухнула, и неудержимым потоком хлынули мысли о моей неосторожности, что я не просто посмела спорить со своим подопечным, но и подвергла его жизнь опасности. Что сама, нарушив все законы, вбитые в меня с детства, атаковала его, возможно, даже ранила. Кровь ударила в голову, так что уши заложила. Вскинув ладонь, я прикрыла рот, сдерживая готовое вырваться наружу стон и слова проклятий в свой адрес. Как такое вообще могло произойти? Лёгкое движение воздуха возле моего лица, касание щеки, и я вновь задрожала. Кира мог убить меня, разорвать на куски, но... Осторожно приоткрыв глаза, поймала направленный на меня взгляд. Сейчас даже в этом странном, пугающем облике я больше не воспринимала его как чудовище он же прищурив свои глаза бельма прорычал надеюсь ани это будет тебе уроком также молча и боясь убрать ладонь от лица быстро закивала хорошо Кир странно повел головой словно у него нагла шея дернул ею и повторил хорошо потому что я не готов он вздрогнул тряхнул волосами и нахмурился. «Кажется, пытаясь что-то вспомнить». «Не готов отвечать перед ним за твою глупость, Ания», — просипел Берхольд. «Ани?» Шумно выдохнув, Кир прикрыл глаза. Его тело содрогнулось, и он завалился на бок без чувств. «Кир?» Я резко села, отлепившись от двери, затем качнулась вперёд. «Кир?» Потянулась к нему, вставая на колени, и аккуратно коснулась ноги. «Кир, да что с тобой? Кир Берхольд!» Он не отвечал, и я, ошарашенная всем произошедшим, кинулась вперёд, автоматически потянулась к источнику, попыталась нащупать ту незримую нить, что раньше позволяла мне отслеживать его состояние. Только магии во мне не было ни на медяг, да и сама нить исчезла без следа. Стараясь не паниковать, собрала все силы и, переместившись ближе к груди, склонилась над полукровкой. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Тогда, не глядя, нашла его ладонь и чуть сжала, затем переместила пальцы на сгиб кисти. Одна, вторая секунда и ничего. Третья, четвёртая. Никакой реакции. Тогда, отбросив руку, толкнула его в бок переворачивая на спину, и опустила голову на грудь, прижав ухо. Мгновение тишины, и я услышала неровный, еле заметный стук сердца. Слава светлым, он хотя бы жив. Больше, однако, я сделать ничего не успела. Больше, однако, я сделать ничего не успела, так как от попыток привести его в чувство, меня отвлек шум на улице, топот и знакомый звон. Торопливо поднялась на ноги и приблизилась к окну. Чуть отдернув плотную штору, скрывающую все, что происходило в комнате, от любопытных глаз, выглянула. А там... Прямо посреди небольшой площади стояли двое стражей в полном боевом облачении. Форма, оружие, даже искры магии плясали вокруг их тел, создавая противоречивое впечатление волшебной красоты. Только вся она меркла на фоне того, что стражи развернулись и уверенно направились в сторону нашего дома. В голове хаотично заметались мысли, что я, возможно, даже справлюсь с ними, хотя... Только всё будет бесполезно. Кир в отключке. а следом за этими двумя незамедлительно придут другие. Неожиданно парни притормозили и почему-то замерли. Пытаясь увидеть, что именно заставило их остановиться, изогнула шею и заметила, как в свет магических фонарей, освещающих улицу, попала наша хозяйка. Кивнув мужчинам, она будто собралась пройти мимо, но, похоже, её окликнули, попросив уделить им время и внимание. Я с удивлением наблюдала, как хозяйка приблизилась к вооружённым парням и взмахнула рукой, приветствуя, только с кончиков её пальцев к ним потянулись переливающиеся нити, оплетая тела. Женщина шагнула ближе и заговорила, при этом не забывая интенсивно жестикулировать. Если бы не эти нити, что словно паутина налипали и опутывали стражей, я бы решила, что она просто немного эксцентрична. Несколько минут их диалога и вот уже парни вторят её движением, покачивая головами. Ещё немного, и синхронно кивнув, стражи развернулись и покинули улицу, теряясь в вечерней тьме переулка. Женщина же, проводив их взглядом, направилась обратно к дому. Перед самым крыльцом она замерла и вскинула глаза, смотря прямо на меня, будто могла видеть сквозь плотную ткань, за которой я пряталась. Когда хозяйка отвела взгляд, Меня словно освободили из тисков, крепко зажимавших до этого. Резко выдохнув, задалась вопросом «Да кто же ты к тёмным такая?» Какой-то новый звук отвлёк меня, и, повернув голову, я увидела, как Кир, растерянно озираясь, пытается подняться с пола. Бросившись к нему, подставила плечо, тут же натолкнувшись на его скептический взгляд. «Что это ты делаешь?» «Помогаю», — пробормотала, дёргая его, — и вынуждая опереться на меня. «Кир, нам не стоит тут оставаться. Стражи уже патрулируют улицы, да и с хозяйкой что-то...» Договорить я не успела, так как дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина. Её взор, если бы обладал хоть тысячной таликой той силы, что она уже продемонстрировала, запросто смог бы спалить нас в огне ярости. «Какого тёмного вы...» начала хозяйка и тут же замолчала, обводя комнату ошарашенным взглядом. Какого вы с ума сошли? Да что тут произошло? Мы просто немного увлеклись, совершенно невозмутимо ответил ей Кир, притягивая меня ближе и обнимая. Оставьте свои объяснения для дураков, отмахнулась она от него, словно от назойливой мухи. Из вас такая же парочка, как из меня жена его величества. К тому же это вон с оружием не расстаётся. После её слов Я инстинктивно протянула руку к поясу и замерла под её ехидным взглядом. «Да расслабься ты уже!» «Я их отвадила, а другие появятся не раньше утра. Только вот государственных преступников я у укрывать не подписывалась, думала, вы обычные проходимцы». «Сколько вы хотите за то, чтобы мы могли тут переночевать?» – тихо произнесла, убрав руку с пояса и снова приобнимая молчавшего Кира. «Десять», – скрестив руки на груди, выдала хозяйка. «Слишком много», — ответил ей Берхольд, пытаясь подняться на ноги. «Этого недостаточно даже для того, чтобы укрывать в своём доме беглых преступников», — сказала женщина, перевела взгляд с Кира на меня, а затем протянула руку, указывая куда-то за спину. «К тому же вы угробили мой любимый стол». «У нас столько нет», — ответила ей, пытаясь припомнить, сколько золотых монет осталось в украденном кошельке. и не думать о том, что у Кира наверняка припрятано гораздо больше во внутренних карманах. «Но я отдам вам всё, что у меня есть. И твой браслет...» Хозяйка кивнула Берхольду, и только тут я вспомнила, что на его руке надет серебряный браслет, вынутый из сейфа вместе с золотом и бумагами вечером, в день нашего побега. «Нет», — Кир мотнул головой, поднимаясь на ноги и отодвигаясь от меня. «Но я могу предложить вам кое-что гораздо лучше». Он выпрямился, размял плечи и огляделся вокруг, словно что-то ища. «Неплохой вариант», — протянула хозяйка, осматривая Кира плотоядным взглядом. «Что? Вот еще!» — возмущенно ответила ей я, тоже поднимаясь и упирая руки в бока. от чего то подобная мысль вызвала внутри меня бурю негодования и злости. Я с трудом удержала на языке, готовая сорваться слова недовольства и возмущения тем, что это вообще-то мой жених. Женщина хохотнула. а Кир лишь фыркнул, бросив на меня скептический взгляд. Вот оно. Он в пару шагов преодолел расстояние до окна и склонился к своей куртке, лежащей среди обломков и щепок. Вывернув карманы, вытащил какую-то бумагу, сложенную несколько раз, и вернулся обратно, встав рядом со мной. Тут, вытянув вперёд руку, начал Кир. Вексель на предъявителя, на сумму в 20 золотых. Их можно получить в любом банке всех трёх королевств с непривязанного счёта. То есть никто и никогда не узнает, кто их получил, и не сможет предъявить вам никаких претензий. Глаза хозяйки блеснули, и она вся подалась вперёд, пытаясь ухватить бумагу. Однако Кир тут же отдёрнул руку, продолжая. «Но?» а «Что?» – спросила женщина, хотя её взгляд был полностью сосредоточен на векселе. «Первое. Нам нужна новая одежда, горячая ванна и ужин». «Второе...» Хозяйка махнула рукой, предлагая ему продолжить. «Второе — это портальный переход на максимальное расстояние». «Нет», — тут же отрезала она. «Вы и так устроили у меня магическую дуэль, или что тут было такое, из-за чего патруль несколько минут спустя появился перед моим домом. Портал даёт слишком сильный всплеск». Помолчав и покусав губы, всё же спросила. «Куда вам нужно?» «На границу», — ответил Кир, хмурясь. «Куда-то конкретно?» Нет, максимально близко к границе. Место не важно, важно расстояние. Можете воспользоваться городским переходом. Завтра в Сакаре ярмарка. У нас на площади будет стоять стационарный портал в Сакару, а оттуда до границы рукой подать. Ярмарка? переспросила я. Но это значит, что охраны будет больше обычного, не говоря уже о том, что нас разыскивают. Как вы себе это представляете? Поверь, охраны будет даже больше, чем ты думаешь, радостно произнесла хозяйка. и обратилась к полукровке. «Хорошо, даю слово рода». Она снова протянула руку. На этот раз Кир положил на её ладонь вексель. Я уже привычно, стараясь не выдавать удивления, следила, как нити, сорвавшиеся с кончиков её пальцев, опутали документ, а губы удовлетворённо растянулись в улыбке. Уже разворачиваясь и покидая комнату, она бросила. «Ужин будет, как и договаривались, воду тоже устрою. Одежду позже». И уже с лестницы добавила «Никакой магии, защита и так на грани, того и гляди лопнет».